Восьмое. Поняли ли меня? Я не сказал здесь ни одного слова, которого я не сказал бы уже пятью годами раньше устами Заратустры. Открытие христианской морали есть событие, которому нет равного. Действительная катастрофа. Кто ее разъясняет? Тот Форс-Мажор, Рок. Он разбивает историю человечества на две части. Живут до него, живут после него. Молния истины поразила здесь именно то, что до сих пор стояло выше всего. Кто понимает, что здесь уничтожено, пусть посмотрит, есть ли у него вообще еще что-нибудь в руках. Все, что до сих пор называлось истиной, признано самой вредной, самой коварной, самой подземной формой лжи. Святой предлог у Улучшить человечество признан хитростью, рассчитанной на то, чтобы высосать саму жизнь, сделать ее малокровной. Мораль, как вампиризм, кто открыл мораль, открыл тем самым негодность всех ценностей, в которые верят или верили. Он уже не видит ничего достойного почитания в наиболее почитаемых, даже объявленных святыми типах человека. Он видит в них самый роковой вид уродов, ибо они очаровывали понятие «Бог». Выдумано как противоположность понятию жизни. В нем все вредное, отравляющее, клеветническое. Вся смертельная вражда к жизни сведены в ужасающее единство. Понятие по ту сторону. Истинный мир. Выдуманы, чтобы обесценить единственный мир, который существует. Чтобы не оставить никакой цели, никакого разума, никакой задачи для нашей земной реальности. Понятие душа, дух, в конце концов даже бессмертная душа, выдуманы, чтобы презирать тело чтобы сделать его больным, цветым, чтобы всему, что в жизни заслуживает серьезного отношения, вопросам питания, жилища, духовной диеты, ухода за больными, чистоплотности климата, противопоставить ужасное легкомыслие. Вместо здоровья, Спасение души. Другими словами, фоли-сиркулер, начиная с судорог покаяния до истерии искупления. Понятие греха выдумано вместе с принадлежащим сюда орудием пытки. Понятием свободной воли, чтобы спутать инстинкт, чтобы недоверие к инстинктам сделать второю натурой. В понятии человека бескорыстного, самоотрекающегося истинный признак декаданс, податливость всему вредному, неумение найти свою пользу, Саморазрушение обращены вообще в признак ценности, в долг, святость, божественность в человеке. Наконец, это самое ужасное. В понятие доброго человека включено все слабое, больное, неудачное, страдающее из-за самого себя. Все, что должно погибнуть, нарушен закон отбора. Сделан идеал из противоречия человеку гордому и удачному, утверждающему, уверенному в будущем и обеспечивающему это будущее. Он называется отныне злым. И всему этому верили, как морали. «Экразе л'enfам!» Девятое. Поняли ли меня? Дионис против распятого.